Чудодейственные пилюли. 52, вторая», — сказал Ху и сунул очередную пилюлю в рот. Он проявил чудеса изобретательности и, выпотрошив собственную память из окрома хамбаров, амбаров, наделал себе разнообразных пилюль, полагая, что хотя бы одна да поможет ему совершить прорыв в культивации хвостов. Он пометил каждую, вышло ровно 77 штук. Пилюли набили ему оскомину, но он стоически их ел на завтрак, обед и ужин. Вот уже вторую неделю. Во рту был стойкий привкус гадости. Ему так и не удалось сварить благоуханную пилюлю. Не то, чтобы ему не хватало мастерства, он просто не помнил рецепт полностью. Не до песок втихаря подъедал за ним остатки пилюль и вылизывал котелки, в которых пилюли варились. Ему было не до амбиций. Он просто хотел отрастить второй хвост. Он был не слишком усерден в постижении дао-лисы, а второй хвост очень хотелось. Хуфа и цинь судорожно сглотнул. Лицо у него вытянулось. Эта пилюля была особенно гадкой на вкус. Лис с горы весьма скептически относился к этим экспериментам. Сказать больше, они ему не нравились. Воняло в доме мерзостно, и он не мог там спать. «Ты хвост пытаешься отрастить или меня отвадить?» поинтересовался лис с горы, сунув Хуфа и Циня лицом в бочку с водой. «Ты воняешь, как хорек!» Хуфа что-то булькнул в ответ. Лис горы вытащил его из бочки и набил ему рот полевыми цветами. «Жуй!» – приказал он, а недопеску велел зажечь благовоние и раскрыть все окна и двери, чтобы выветрить дом. «Тебе самому не противно?» «Противно», – сказал Ху Цинь, отплевываясь. «Но ничего не поделаешь. Это чудодейственные пилюли». «Что-то я никакого чуда не наблюдаю», – язвительно возразил лис горы. «А нет, чудо, что я не сдох еще от этой вони» которые помогут мне совершить прорыв в культивации и отрастить девятый хвост. «Ты в прошлой жизни ел такую же дрянь?» – осведомился лис с горы, заглянув в миску, где лежало еще двадцать с чем-то пилюль. «Нет», – сказал Хуфей Цинь, вытирая лицо рукавом. «Ни одной не попробовал». «Как же ты достиг своего уровня культивации?» – удивился лис с горы. «Никак», – сказал Хуфей Цинь, и, видя, что Хувай. Неверно истолковал его слова, поспешно добавил «Духовные силы уже были у меня при рождении». «В таком объеме?» – усомнился Лис с горы. Хуфа и Цень кивнул, но невольно задумался. Он всегда говорил «Сколько я себя помню, у меня всегда были духовные силы». И все остальные говорили так же. Но он не мог припомнить своего детства или лиц родителей, как будто все остальные знали о нем больше, чем он сам. Прежде ему это не казалось странным. Но теперь, если подумать... Хувей! серьезно спросил Хуфэй Цинь, «ты помнишь свое детство?» «Хм, я же демон, я помню все на свете», — несколько высокомерно ответил Лиз «А что?» «А вот я не помню». «Я знаю, что оно у меня было, но ничего припомнить не могу», — рассеянно сказал Хуфэй Цинь. «У тебя мозги отшибло из-за твоих чудодейственных пилюль?» не удержался Хувей. Хуфэй Цинь насмешку благополучно пропустил мимо ушей и демонстративно сунул в рот очередную пилюлю. Лиса с горы перекосила. «Фу!» – сказал он с отвращением. «Теперь лучше даже не дыши в мою сторону!» Куфайцин рассердился еще больше и набил рот пилюлями так, что его лицо стало похоже на покусанное пчелами. Лис с горы расхохотался.